и Нира. Сидя в углу, девушка внимательно наблюдала за всеми, кто находился в кабинете. Мэтр Фаллю бросал на нее кроткие взгляды и старательно писал в огромной тетради с кожаной обложкой. Король и герцог просматривали бумаги, обсуждая что-то шепотом. Но иногда посматривали в ее сторону. То ли не привыкли к женщине-телохранительнице, то ли просто оценивали ее реальные возможности. Наконец, закончив обсуждение, они разошлись. Король отправился к ювелиру, а герцог исчез в одной из потайных дверей. К ювелиру король и телохранительница шли через верхнюю галерею. и Инира краем глаза наблюдала за суетой у карет, за неспешным фланированием придворных. Но маленький поисковый импульс каждые две секунды вперед выпускала. И вдруг легкая вспышка отскочила от широкой каменной плиты. Девушка остановила короля, чуть придержав его за рукав. «Остановитесь, Ваше Величество». Присмотревшись к полу и стенам, она ничего не заметила, но импульс по-прежнему отскакивал. когда наемница вынула из поясной сумки яблоко, припрятанное на всякий случай за завтраком, и, наложив на него слепок ауры короля, катнула вперед. В ту же секунду со стены сорвалась молния, отразилась от пола и ударила в яблоко потом вторая, третья. Закончилось мелькание только через полминуты. В воздухе сильно пахло грозой и немного печеным яблоком. Король постоял немного, скрывая волнение, а потом негромко спросил. «Можно идти дальше?» Инира запустила новый поисковый импульс и кивнула. «Можно, но о нападении должен знать герцог Иоанн». «Думаю, ему уже докладывают», — поморщился король. Не будем задерживаться. До мастерской королевского ювелира они дошли молча. За окованной железом дубовой дверью сильно пахло углем, кислотами и клеем. Старый мастер был вовсе не стар и очень опрятен. А три его помощника оказались и вовсе без усымёнцами в одинаковых синих рубашках. Принюхавшись к облаку озона, которое мы принесли с собой, мастер предложил гостю вина. Король согласился а Энира, проведя над кубком, определяющим яды амулетом, добавила в рубиновую жидкость пару капель успокоительного зелья. Прихлебывая вино у каминов в просторной светлой мастерской, Вайнор Вадерский расслабился и вспомнил о деле, приведшем его сюда. Повинуясь королевской просьбе, ювелир извлек из большого железного ящика шкатулку из алого софьяна и продемонстрировал его величеству помолвочный браслет с гербами двух государств. Телохранительница посматривала на украшение осторожно, не стоило выдавать свои знания геральдики и драгоценностей, однако оценила тонкость работы. Геральдические знаки были прописаны изумительными по яркости амалями. К тому же застежки были выполнены в виде звезд из бриллиантов, а общее изящество вещицы радовало самый прихотливый вкус. Король Вайнор сказал несколько хвалебных слов, а потом спросил как идет работа над коронами. Мастер опять полез в железный ящик за сафьяновыми шкатулками, а потом бережно извлек из них плоды своих трудов. Корона короля Инире очень понравилась. Строгая, по-мужски лаконичная и в то же время торжественная. В центре над олбом располагался огромный бриллиант. Обруч украшала гравировка с вкраплением мелких камушков и нескольких крупных самоцветов. Подкладка из алого бархата оттеняла тонкую, словно инистую бриллиантовую ленту, замыкавшую венец. — А корона для будущей королевы? — спросил король, любуясь ювелирным шедевром. Мастер замялся, а потом сказал. — Ваше Величество, мне нужно видеть модель. — Разве вам не прислали размеры принцессы Тили? В голосе короля послышалось раздражение. Ювелир только вздохнул. «Размеры — это еще не все, Ваше Величество. Мне нужно знать предпочтение леди». Король нахмурил брови и неожиданно обратился к телохранительнице. «А что вы думаете по этому поводу, леди нира «Мастер прав. Девушка окинула коллекцию камней и драгоценных металлов небрежным взглядом. «Украшения должны подходить человеку. Или хотя бы нравиться?» «А как же фамильные драгоценности?» Его Величество вопрошал серьезно. Уловив эту серьезность, инера ответила искренне. «На них лежит отпечаток истории и человеческих судеб. К тому же их одевают значительно реже, чем обычные украшения». «Что ж, я вас услышал, леди!» Король Величественно кивнул и повернулся к мастеру. «Мастер Дортей!» «Вам придется взять с собой инструменты и помощников, чтобы изготовить корону в Квареллии. А босс отправляется завтра рано утром. У вас есть вся ночь на сборы. И, конечно, ваш труд будет хорошо оплачен». Мастер поклонился, закрыл железный ящик и погнал помощников собираться. Король покинул мастерскую, прихватив корону и браслет в королевскую сокровищницу. украшение он нес сам а телохранительница продолжала проверять путь магии.